Глава тридцать восьмая. Свекры прибыли ровно через три дня, как и обещали. Их появление было отмечено не громким всплеском магии, а мягким мерцанием воздуха в главном холле, словно сама реальность почтительно расступилась перед ними. Первой вышла леди Элизабет, женщина с седыми волосами, уложенные в элегантную прическу и глазами того же серого оттенка, что и у Эдуарда. Ее движения были плавными, и уверенными, а теплое платье было цвета спелой сливы. За ней последовал лорд Родерик, высокий, с военной выправкой. Его лицо украшали усы с проседью и добрые морщинки у глаз. Он с интересом оглядывал холл, будто оценивая не столько убранство, сколько сам дух дома. А затем, словно два порыва свежего ветра, появились сестры Эдуарда. Эраса и Найра — две шестнадцатилетние девицы в одинаковых платьях цвета зимнего неба, с румяными щеками и любопытными глазами. Их пальцы были сплетены, словно они боялись потерять друг друга в новом месте. «Наконец-то!» — воскликнула леди Элизабет, протягивая мне руки. Ее ладони были мягкими, но в рукопожатии чувствовалась скрытая сила. «Мы так хотели познакомиться с той, что смогла покорить нашего упрямца!» Лорд Родерик тем временем обнял Эдуарда, хлопнув его по спине с отцовской гордостью. «Выглядишь довольным, сын. Значит, не ошибся в выборе». Сёстры стояли чуть поодаль, смущенно перешептываясь. Эраса, та, что повыше, первая сделала шаг вперед. «Эдуард в письмах писал, что у вас водятся русалки с жемчужными чешуйками». «Это правда?» Ее сестра Найра одернула ее за рукав, но глаза у обеих горели одинаковым любопытством. Я улыбнулась, чувствуя, как напряжение покидает мои плечи. Они были простыми. Не в смысле обычности, а в своей искренности. Ни капли высокомерия, лишь теплое доброжелательное любопытство. «Русалки предпочитают зимовать в глубине озер», ответила я, подмигивая девушкам. Но если попросить хорошенько, они могут показать свои сокровища и в холода». Леди Элизабет одобрительно кивнула, ее рука легла на мою спину, легкое материнское прикосновение. «Покажи нам свой дом, дорогая, и своего знаменитого домового». Эдуард писал, что у вас есть такой. В этот момент из стены неожиданно появился дядька Борг. Нарочито, громко чихая, сестры ахнули, а леди Элизабет — Рассмеялась звонко по-молодому. Первая встреча прошла успешно. Что ж, теперь следовало продолжить в том же духе. Углубленное знакомство началось уже за обедом. Свекры, переодевшись в домашние наряды, выглядели совсем иначе. Лорд Родерик в простом шерстяном жакете казался скорее ученым, чем дипломатом а леди Элизабет в мягком платье цвета чайной розы, заботливой Матроны, а не светской левицей. «Так, говорите, в вашем предыдущем мире было равенство между мужчинами и женщинами?» — спросил Свекер, откладывая вилку с кусочком утки, фаршированной грибами. Его брови слегка приподнялись, но в глазах читалось не осуждение, а искреннее любопытство. И это никак не вредило государственному строю? Не во всех государствах, но да, было, отвечала я параллельно с разговором, насыщаясь салатом и куском жареной рыбы. Там ценили личный выбор. Если женщина желала, она сидела дома и воспитывала детей. Если нет, могла стать воином, ученым, даже правителем. Довольно необычный взгляд на жизнь, покачал головой Свекер. А как же традиции, семейные устои? В этот момент леди Элизабет мягко вмешалась, положив руку на рукава мужа. «Дорогой, не забывай, что в империи Ксантар женщины уже сто лет руководят торговыми гильдиями, и ничего, государство не рухнуло?» Все засмеялись, и со смелейшая сестер, спросила, «У вас там девушки сами выбирали, за кого выходить замуж, без согласия родителей?» Я кивнула, попивая виноградный сок. «Чаще всего, да, любовь считалась важнее договоров». Найра ахнула, прикрыв рот рукой. «Как романтично! А здесь нам до сих пор подыскивают женихов через сватов!» Эдуард, сидевший рядом со мной, тихо прошептал на ухо. «Видишь, ты уже вдохновляешь молодежь на бунт. Обед продолжился в такой же легкой атмосфере». Ну а после, когда еда на столе закончилась, меня стали подробно допрашивать за чаем только дамы. Леди Элизабет, как и ее дочерям, были интересны модели платьев, макияж, прически, обувь. В общем, исключительно женские штучки. Эраса, не сдерживаясь, спросила, «А правда, что у вас были туфли на такой высоченной подошве, что можно было споткнуться о воздух?» Я не могла сдержать улыбку, вспоминая каблуки из своей прошлой жизни. «Правда», — кивнула я, принимая чашку из рук свекрови. Мы называли их «шпильками». Некоторые дамы умудрялись в них даже бегать. Найра ахнула, прикрыв рот изящной рукой. «Боги, а у нас считают вульгарным, если каблук выше двух пальцев». Леди Элизабет тем временем достала из складок платья небольшой блокнот, и серебряный карандаш, явно привычный инструмент светской дамы. «Опиши мне прическу, которую ты носила на последнем балу в твоем мире», попросила она, готовясь зарисовывать. Я постаралась описать сложную укладку с начесом и вплетенными светящимися нитями, пока эраса и Найра слушали, затаив дыхание. Служанки тем временем подали в вазу с засахаренными фиалками, но дамы были слишком увлечены, чтобы обращать на них внимание. «А макияж?» — вмешалась Нара, когда я закончила. «Говорили, вы могли менять цвет глаз с помощью цветных линз?» Я кивнула, чувствуя себя скорее музеем диковинок, чем невестой. Но в их восхищенных взглядах не было суждения, лишь искренний интерес к другому миру.